35. Не удивляйтесь, что, говоря о братстве, упоминаю всеначальную энергию. Тому две причины. Первая заключается в том, что приближение к братству требует развития всеначальной энергии. Без этого при спящих центрах невозможно осознание тонких восприятий. На таких тончайших вибрациях построено братское сотрудничество. Также следует помнить и о второй причине. Не все прочтут предыдущие записи, где говорится о психической энергии. Каждая книга должна заключать главные условия преуспеяния. Было бы жестоким не давать хотя бы кратких намеков о предыдущем, где названо нечто неоценимое. будь внимательны к каждому малому обстоятельству. В земном бытии трудно различить, где малое, где великое, где ненужное, где полезное. Много жемчужин было выброшено вместе с ссором. Если замечаете, что собеседник лишь частично усваивает нужное начало, помогите ему. В такой терпеливой помощи выразится очень важное качество для братства.